ныне Тулуза, в Галлии. На самом деле Стаций родился в Неаполе, но в средние века его смешивали с толосанским ритором Луцием Стацием Урсулом. В земных народах Стаций не забылся. Воспеты мной и Фивы, и Ахил, но под второю ношей я свалился. Стаций умер, не дописав своей второй поэмы Ахилииды, В меня, как семя, искру заронил божественный огонь меня жививший, который тысячи воспламенил. Я говорю об Инеиде, бывшей и матерью, и мамкою моей, и все, что труд мой весит, мне внушивший. За то, чтоб жить... Когда среди людей был жив Вергилий, я был рад в изгнании провесть хоть солнце свыше должных дней. В изгнании, то есть в чистилище. Вергилий на меня взглянул в молчание, и вид его сказал, будь молчалив. Но ведь не все возможно при желании улыбку и слезу родит порыв душевной страсти трудноодолимый усилием воли если кто правдив я не сдержал улыбки еле зримой дух замолчал чтоб мне в глаза взглянуть где ярче виден помысел таимый да завершишь добром свой тяжкий путь сказал он мне но что в себе хоронит Твой смех, успевший только что мелькнуть. И вот меня две силы розно клонят. Здесь я к молчанию, там я понужден, К ответу я вздыхаю, и я понят. Учителем я вижу, ты смущен. Ответь ему, а то его тревожит. неведение. так мне промолвил он. И я, моей улыбки ты, быть может, Дивишься, древний дух, Так будь готов, что удивление речь моя умножит. Тот, кто ведет мой взор чередой кругов, И есть Вергилий, мощи той основа, С какой ты пел про смертных и богов. К моей улыбке не было иного, Поверь мне повода, чем миг назад О нем тобою сказанное слово. Уже упав к его ногам, он рад их был обнять. Но, вождь мой, отстраняя, оставь. Ты тень, и видишь тень, мой брат. «Смотри, как знойно!» — молвил тот, вставая. «Моя любовь меня к тебе влекла, Когда ничтожность нашу забывая».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 назвал блаженными, и прозвучало лишь ситиунт, и только в речи той. Ситиунт жаждут. И я, чье тело снова легче стало, спешил наверх без всякого труда, во след теням, не немало. Когда Вергилий начал так, всегда... Огонь благой любви зажжет другую, Блеснув хоть в виде робкого следа. С тех пор, как в адский лимб, где я тоскую, К нам некогда спустился ювенал, Открывший мне твою любовь живую. К тебе я сердцем благосклонней стал, Чем можно быть, кого-либо не зная, И короток мне путь среди этих скал. Ювенал — римский поэт-сатирик, родился в 60 годы, умер после 127 седьмого года, современник Стация и его почитатель.